Глава шестая Вкус урагу оказался под внешнему виду блюда, и я невольно кромки подобрела. Вошла в его комнату после того, как поела и убрала со стола. Фокусник, усадив свое лысое чудовище на колени, с негодующим видом смотрел телевизор. Кот урчал, что меня несказанно удивило. Почему-то я была уверена, что к отсутствию шерсти полагается отсутствие и прочих кошачьих прелестей. Ромка делала вид, что моего появления вовсе не замечает, и сосредоточенно пялился на то, как кучка старателей пытается добывать золото к какой-то очередной глуши с невыносимыми погодными условиями. «Было очень вкусно, спасибо», – подлизалась я. здоровье», – нехотя буркнул Ромка и продолжил пялиться в экран. «За кабельной тоже платить придется». Я улыбнулась и встала перед телевизором. «С тебя останется». Я и тут жизнь спасаю, ношусь по городу, как ужаленный, кормлю. Вот ты хоть что-то полезное для дела за сегодня сделала или только на Селезнева своего драгоценного слюни пускала? А что вы такого плохого в том, что мне нравится достойный мужчина?» Сложила я руки на груди. «Проходимец ты хотела сказать», – громко поправила Ромка, хотя, как по мне, проходимцами являлись как раз он и его невоспитанный кот. «Это еще доказать нужно», – «Вот этим как раз и займемся. Собирайся», – включил клоун главного. Слушаться его из противоречия, конечно, не хотелось, да и все добрые чувства за минуту успели улетучиться, но если ничего не делать, добровольно он со своим питомцем меня не покинет. И я посверлила его взглядом, чтобы не думал, что я с радостью буду плясать под его дудку, потом мне хотя уточнила. «Хоть как одеваться-то?» «Как на свидание?» – проворчал мой квартирант. А после рассказал, что забронировал нам столик на крыше. И это не моя сногсшибательная красота так на фокусника подействовала. То была крыша бизнес-центра, в котором находился офис фирмы, где я и трудилась. В нездоровых криминальных наклонностях Ромки я уже давно убедилась, так что на этот раз даже не удивилась. А кто такой, скажите мне, фокусник, если не мошенник? Вводит народ в заблуждение, обманывает, выдавая желаемое за действительное, «Ещё и деньги за это гребёт, как за честный труд, а может и поболи». Чтобы позлить Ромку, разоделась пух и прах. Кремовая водолазка с небольшим воротом и асимметричным вырезом на боку, таким, что доходит почти до пупка и показывает тонкую талию. Джинсы с металлической бахромой по бокам и, конечно же, странусые ботильоны. Волосы нарочито небрежно убрала назад, будто закалывала их в спешке. Венчали образ, длинные серьги в одном стиле с бахромой на джинсах. Справедливости ради стоит сказать, что Ромка тоже не подкачал. Непослушные волосы он усмирил и зачесал назад. Костюм сидел как влитой, ботинки сверкали ярче, чем хозяйская хрустальная люстра у меня в гостиной. И в таком виде фокусник мог дать фору самому Игорю Дмитриевичу, если, конечно же, не имел бы пагубных пристрастий, как у последней шпаны. Тем не менее, я осмотрела спутника и осталась довольна. Фокусник выглядел чуть старше, чем обычно, и в целом производил впечатление серьезного, адекватного человека. Он заказал для нас такси бизнес-класса, и из подъезда мы шагнули прямиком в салон черного блестящего Мерседеса, который и доставил нас аккурат к стеклянным дверям здания, что я не так давно покинула. Хотя с дежурившим за стойкой охранником я знакома не была, Лицом к нему старалась не поворачиваться, а вдруг еще вспомнит и заинтересуется. Долго внизу торчать не пришлось, потому как ответственный за свидание на крыше очень быстро за нами спустился. Вертлявый паренев в классической рубашке и жилете поверх приветствовал нас кивком, представился Владом и жестом предложил пройти к лифту. Поднимаясь, я молила только об одном – «Лишь бы кухня у них на крыше оказалась не той же самой, что готовят для ресторана моего шефа». Признаться честно, Ромка смог удивить. На крыше стояли не просто столики, там располагались отдельные шатры. Прозрачные каркасные купола, украшенные гоньками гирлянд теплого желтого цвета, впечатляли настолько, что я на мгновение позабыла о цели нашего сюда визита. «Вау!» – сдержанно пробормотала я, Оглядывая великолепие и не желая показывать Ромке, как сильно на самом деле мне там понравилось. «Это вам», – подоспел вертлявый управляющий с букетом из нежных роз и проводил в один из свободных шатров. Еще несколько беседок были заняты парочками и одной шумной компанией, весело отмечавшей какое-то событие. Я скинула плащ, Влад с готовностью его подхватил и определил на вешалку, что неприметно стояло у входа. После помог мне сесть в мягкое велюровое кресло. На столе сверкали хрусталем бокалы на длинных ножках, стояла ваза с фруктами, и, что самое удивительное, были художественно рассыпанные бордовые лепестки роз. Фоном заиграла приятная музыка. Управляющий вытащил бутылку игристовой из специальной подставки со льдом, торжественно открыл и разлил по бокалам. Приторно пожелал хорошего вечера, после чего оставил нас одних. Обстановка и напомаженный Ромка напротив обескураживали, сбивали с толку, и с этим необходимо было что-то делать. «Серьезно?» – подняла я один из лепестков и рожала пальцы так, что он красиво спланировал совсем рядом с моим бокалом. «У них только пакетные предложения, я не мог отказаться», – равнодушно пожал плечами Роман, и все волшебство тут же рассеялось а вот так и с фокусами они завораживают но как только ты узнаешь в чем весь секрет тут же теряешь интерес к происходящему я взялась за бокал и сделала приличный глоток пузырьки тут же ударили в нос выбивая кашель фу гадость отставила я напиток подальше лучше винограда поешь ромко так и не прикоснувшись к своему бокалу пододвинул блюдо с фруктами ближе ко мне я послушно оторвала небольшую фиолетовую ягоду Так что, мы тут как на ладони. Каким образом ты планируешь попасть к нам в офис? Отсидим положенные полтора часа. А на обратном пути завернем к тебе на работу. У тебя ключи с собой? Да, вздохнула я и приуныла, не представляя, чем можно заниматься тут наедине с Ромкой столько времени. Вид с крыши открывался невероятный. Река искрила в темноте осеннего вечера, маня своей неизвестностью, Крыши домов вокруг заставляли чувствовать себя едва ли не на вершине мира, и лишь маячившая перед носом необходимость незаконного проникновения в офис начальника не позволяла в полной мере расслабиться и насладиться окружающей обстановкой. Я тоскливо пялилась в сторону реки и рассеянно щипала виноград, раздумывая о бренности сего бытия, когда в мои мысли ворвался роман. «Знаешь, они предлагали фокусника». «Но объективно я лучше», – протянул он и с таинственным блеском стального цвета в глазах уставился на меня. Я фыркнула, а Ромка, нацепив на лицо явно отработанное загадочное выражение, вытащил пластиковую колоду карт. «Что? Дурить меня будешь?» – я откинулась на мягкую спинку кресла. «Это называется микромагия». Фокусник снял пиджак, закатал рукава белоснежной рубашки и перенялся ловко тасовать колоду. В его руках карты порхали словно бабочки, и каждая, как по волшебству, занимала именно то идеальное место, которое ей и положено. Я засмотрелась. Ромка уже на этом этапе творил чудеса, будто управляя картами не при помощи обычных человеческих пальцев, а лишь велением мысли. Колода в его руках летала, словно живая, то разделяясь на поразительно равные части, то вновь становясь единым целым. С ее помощью он творил в воздухе настоящих извилистых змей, то делал нечто наподобие трещотки, переворачивал рубашкой вниз, смешивал, разбирал и снова смешивал, крутил веера и постоянно вытаскивал тузов. «Готово?» Не переставая играть льнущей к рукам и послушной, как дрессированная кошка, колодой, спросил он. Прозвучало скорее как предложение, на что я мрачно выдала. «Я связалась с Шулером». «Не с шулером, а с фокусником», — поправил Ромка, несколько не обидевшись. «Скажи стоп в любой момент», — приказал он и стал плавно, карта за картой, отпускать колоду из одной руки в другую. «Стоп!» — почувствовав азарт выкрикнула я и даже потянулась ближе к рукам Меднопольского. «Не устану смеяться над его псевдонимом, чтобы как следует рассмотреть все, что он делает». Ромка послушно остановился И, перевернул карту, упавшую последней, попросил запомнить, что выбор пал на короля пик. Потом снова как-то сложно мешал колоду, деля ее пополам, складывая, смешивая с двух рук. Я восторженно следила за каждым его движением, выверенным до сотых доли миллиметра, и была уверена, будучи так близко с манипуляцией, уж точно его обличу. Ну, невозможно обдурить того, кто так хорошо видит твои пальцы, будь они хоть тысячи раз натренированы. Наконец, ромко поставил колоду вертикально, рубашкой ко мне, держа ее в одной руке. Указательным пальцем второй стал манить карту наверх, и король-пик плавно вытащил свою голову из колоды, будто был змеей, а меднопольский заклинателем. Только вот вместо дудочки фокусник использовал собственный палец. «Ну как?» – воскликнула я, подпрыгнув на стуле, отказываясь верить собственным глазам. «Иначе, как чудом, я назвать только что случившееся не могла». «Магия, говорю же», – загадочно пожал плечами Ромка. «У тебя колода крапленая или в ней два короля?» Я была намерена раскрыть обман. И тем сильнее казалось разочарование, когда, проверив карты вдоль и поперек, я не нашла в них ничего подозрительного. «Покажи еще что-нибудь», – азартно потребовала я. ромко улыбнулся и показал и как пристально я не вглядывалась. Он постоянно угадывал мою карту, находил ее, красиво заключенной между двух тузов, переворачивал рубашкой вниз и проделывал прочие чудеса. Монета, которую для убедительности он достал у меня из кошелька, бесследно исчезала между его пальцев, или же к ней неожиданно добавлялась такая же. Это было невероятно. Логика говорила, что так не бывает, и где-то точно зашит обман, Но глаза утверждали обратное. От восторга я хлопала в ладоши, как маленькая, и просила показать еще и еще, будучи не в силах остановиться и позабыв даже о цели нашего сюда визита. Веселье прекратил управляющий, тактично намекнув, что наше время подошло к концу. С сожалением я покидала ставший волшебный шатер, где на столе остались лежать слегка подвявшие лепестки роз, наполненные бокалы и блюда с фруктами, которым так никто почти не прикоснулся. Лифтом мы пользоваться не стали, чтобы не привлекать внимание охранника, чей пост находился аккуратно против. Все-таки дисплей, указывающий, что кто-то не доехал до первого этажа, выйдя посередине пути, мог навести на лишнее подозрение. Мы юркнули на лестницу и, аккуратно ступая, спустились на нужный этаж. Все соседние офисы к этому времени уже были закрыты, и наткнуться на кого-либо в коридоре мы не боялись. Единственное, что напрягало – это камеры. Но вероятность того, что охране взбредет в голову начать просматривать прямо сейчас, была слишком мала, чтобы отказываться от сумасбродной затеи. Я вставила ключ в дверь нашего офиса и нахмурилась. «Не заперто», – понизив голос, сообщила я. «Забыли закрыть? Или внутри кто-то есть?» «Как и я», – Ромка нахмурился. «У вас кто-то остается внеурочно?» «Не знаю», – протянула я и уставилась на фокусника. «Пускай сам решает, что дальше делать». «Ладно, идем», – потянул он дверь на себя. «Если что, скажешь, что телефон на работе оставила». Мы вошли внутрь и осмотрелись. Глаза к темноте привыкли не сразу, поэтому пришлось постоять возле входа какое-то время. Очень помогло то, что, отдавая дань последней моде, окна у нас в офисе были практически в пол, и их было много. Тем не менее, чтобы Ромка не наткнулся на что-нибудь не на рукам, я взяла его за руку, а он зачем-то пощекотал безымянным пальцем мне ладошку. Тут же вспомнились все его фокусы с картами, я смутилась, но ничего не сказала. Первым делом мы прошли мою приемную, которая вела непосредственно в кабинет Игоря Дмитриевича. Что конкретно интересовало Ромку, так и осталось для меня загадкой, потому я просто топталась рядом, глядя, как тут в досаде дергают запертую дверь. «Заперто!» – выругался он и долбанул ладонью по деревянной створке. «Вообще, по-моему, дурацкая была затея», – прошипела я. Ромке, очевидно, так просто сдаваться не хотелось. «Давай другие кабинеты проверим», – дернул он меня за руку. Свет включился ровно в тот момент, когда мы проходили мимо моего стола. От неожиданности я подпрыгнула, но Ромка крепко держал мою ладонь. Наверное, поэтому первой мыслью было – юркнуть ему за спину. Я проморгалась и зрение вернуло резкость. В дверях, пристально глядя на нас и скрестив руки на груди, стоял Володя, наш стис-админ. «Что-то забыли здесь?» Алиса телефон оставила. Спокойно продемонстрировала Ромка мой айфон, который действительно оказался лежавшим почему-то на моем столе. Холодный оценивающий взгляд Володи пугал и заставлял себя чувствовать кроликом перед удавом. «Чего же, как вору без света?» Не хотели никого беспокоить. ромко улыбнулся и вообще, в отличие от меня, в компании Володя чувствовал себя непринужденно. «Ну мы пойдем», – потянул меня за руку. И я пошла, виновато поглядывая на сис-админа. Он хмыкнул, выражая явное недоверие к нашей истории, но дверяк все же посторонился и позволил пройти. «Это провал», – стонала я в лифте, пока Ромка равнодушно опялился на металлическую панель с кнопками. Он точно все понял. «Даже если и понял. Что с того?» – пожал фокусник плечами. Я помолчала, потом все же призналась. «Я его боюсь. Не знаю почему, но он меня пугает, особенно когда так сканирует взглядом. Ты в нем ничего такого не заметил?» «Мужик как мужик. Я не приглядывался особо». «Думаешь, это все мои фантазии?» «Думаю, что правильнее всего будет тебе завтра взять больничный». С беспокойством осмотрел меня Ромка. «В нашем случае лучше перестраховаться. Заодно и на похороны к вместе сходим». «Зачем?» «Послушаем, что народ говорит», – загадочный изрёк Быстров. Лёжа в постели, я маялась непонятно из-за чего. С одной стороны вечер на крыше прошёл неожиданно хорошо, а с другой напрягала вся эта ситуация с работой. Не так и себе представляла самостоятельную жизнь, о которой уже давно грезила. И точно в ней не было места странноватому фокуснику с преступными замашками. Да вот подишь ты, таковой сопит прямо за стенкой. А может, не давал уснуть полной заботой, беспокойствуя голос Игоря Дмитриевича, который перезвонил сразу, как только я отправила ему сообщение о том, что заболела. «Без тебя, как без рук», – раздалось в трубке. «К хорошему быстро привыкаешь». «Мне жаль. Извините, отчего-то стушевалась я и начала мямлить. Совесть беспощадно скребла по ребрам где-то в районе сердца. Помощь нужна, может лекарства какие привезти. Бархатный голос начальника кружил голову и туманил мозги. Спасибо, мне если что брат привезет, а захрипела я от переизбытка чувств. Не хватало еще, чтобы Селезнев на самом деле приехал и увидел мой цветущий вид, Я уж молчу про наличие смазливого полувозрелого сожителя. Тогда спокойной ночи». Не стал настаивать начальник и попрощался. Ромка, стоявший все это время в проеме двери, ведущей в мою комнату, брезгливо морщился и делал вид, что с ее два пальца в рот. «Он обо мне хотя бы переживает», — укорила я. «Настоящий мужчина». Быстро закатил глаза, подхватил трущегося у его ног Джокера и гордой походкой удалился. А уже утром мы ехали на похороны. За окном, конечно же, моросел дождь, и я, сидя за рулем зефирки, отстраненно размышляла. А случаются вообще похороны в ясную погоду? Подъехали сразу на кладбище. У ворот нас встретила сестра Виталика. Выглядела она сильно старше нас. Начавшие уже сидеть волосы были окрашены в рыжий, грозная фигура человека, успевшего за жизнь испытать немало трудностей, Хмурый лоб и поджатые губы с треугольником носогубных морщин. Как-то сразу складывалось впечатление, что радости на Светлану и Долю выпадали нечасто. «Сейчас уже гроб привезут, и до места пойдем пешком», сообщила она после того, как приветствовала нас кивком. Народу было немного. Сама Светлана с семьей, пара тетушек с мужьями, тройка приятелей, да мы с Ромкой. Похоже, Виталик действительно общался большей частью в сети. «Отец я предвижу, и сюда не придет. Ничего удивительного на самом деле», — хмыкнула женщина. «Другого я от него и не ждала. Это Виталька все на что-то надеялся. Он-то на десять лет младше наше детство плохо помнит. Не то, что я. А когда отца первый раз посадили, даже получше стало. Да и матери спокойней, царствие ей небесное. Ни драк не стало, ни пьянок со скандалами. Мама от нас рано ушла». Теперь вот Виталик. Один отец непутевый остался. Махнула она рукой и положила кулак с зажатым в нем платком к носу. Одна, считай, на белом свете осталась. Мы с Виталикой хоть и не общались особо, а все равно на душе спокойнее как-то было. Родная душа неподалеку живет. И уже от этого хорошо. На отца надежды нет. Как болтался по тюрьмам, так и сейчас продолжает. Его и прав родительских, по-моему, давно лишили. Это Виталик с ним общался. Я-то сразу ему сказала, чтобы не звонил мне больше. «И где они в тюрьмах телефоны берут?» Бормотала женщина, встречая очередных посетителей. Я за всю свою жизнь на похоронах присутствовала первый раз и даже не представляла, как все это происходит. Дождь к моменту погребения прекратился, оставив после себя размытые бурые хляби. Ботинки вязли в размокшей земле, А я зачарованно наблюдала, как два мужичка в резиновых сапогах и старой одежде лопатами в четыре руки ловко закидывают яму землей. Настроение витало тягостное. Неправильно это все-таки, когда молодые умирают. Ромка стоял рядом и безмолвно сжимал мою руку в своей, и против такой поддержки я не была. На поминке вез всех автобус. Мы с Ромкой на зефирке пристроились ему вслед. В специальном кафе к нашему приезду все было готово. Даже черные шарики с традиционными траурными надписями висели на стенах, что меня несказанно удивило. Из всех речей я поняла, что после смерти матери воспитывался Виталик в детдоме. Приятели, присутствовавшие за столом, тоже были оттуда. Никогда бы не подумал, что Веталь так рано уйдет. Я думал, самое плохое, что может с ним случиться, его поймают и прижмут. Он ведь еще и в школе баловаться начал. ВПН, прокси-сервера, взлом почтовых паролей. Донеслось сбоку, и я поспешила на вас третюшки, а заодно ковырялась в салате, чтобы со стороны было не особо заметно, как я активно вслушиваюсь в чужой разговор. Он уже в то время многое мог. Да, ему тогда почти все парни завидовали, подхватил второй приятель. Но сами пробовать что-то похожее не решались. «Максимум, ящик себе с красивым адресом просили украсть». «А вы вместе воспитывались, да?» – протянул парням руку Ромка. «Роман, его сосед». «С заминкой, но те все же по очереди пожали протянутую ладонь». «Да», – откликнулся самый приятный на вид. Не зря у него у единственного поблескивало кольцо на безымянном пальце. «Мы не общались толком последние годы. Это восемнадцать вместе пьянствовать весело». А с возрастом житейские проблемы затягивают. Жаль, конечно, что повод для встречи таким грустным оказался. Тут Ромка понял, что ценными сведениями от этих ребят не разжиться, и быстро свернул разговор. Из перспективных в плане расследования на поминках оставалась только сестра Виталика, потому что вряд ли хоть кто-то из пожилых тетушек и дядюшек могли быть в курсе его проблем. Виталик ни на что не жаловался в последнее время. Остановился возле Светланы Быстров Перед тем, как распрощаться И сунув ей в карман конверт с деньгами «Ты сердце имеешь в виду? У него порог, кажется, был Но я не уверена Мы уж столько лет вместе не жили А в последнее время такие вообще разговоры Только к отцу сводились Он вроде как в очередной раз должен был освободиться И воспылал чувствами к сыну Но если хочешь знать мое мнение Все дело упиралось в наличие жилплощади жить тацу где то было надо вот он и вспомнил о детях когда воровал честных людей да продавал прямо из дома краденое, ему на семью плевать было а когда решил новую жизнь на старости лет начать опомнился а виталька дурачок и рад был так ждал его даже работу для отца сам искал да не дождался папаша его как видите и на похороны не пришел хотя я звонила в витальном телефоне номер нашла но абонент оказался недоступен. «Как был всю жизнь пропащим человеком, так им и остался», махнула женщина рукой. «Короче, где носит нашего непутевого папашу, неизвестно. Может, в очередной раз по этапу пошел. Я совсем этому не удивлюсь. Тебя, кстати, искали. Два бугая возле твоей двери на днях околачивались. Я как раз из Виталькиной квартиры выходила. Смотрю, стоят рожи бандитские». Поздоровались, правда, вежливо, и спрашивают, знаю ли я, где мой сосед, и давно ли я его видела. Но я буркнула, что с соседями не общаюсь, и поскорее из подъезда убраться поспешила. Своих проблем хватает. «Ты вляпаться, что ли, куда успел?»